машину у красивого высотного здания в старинном стиле с большими зеркальными окнами и флаерной площадкой на крыше здесь я один раз был тут и помещался главный офис фгов который официально назывался институт экспериментальной социологии что мне говорит совету спросил я когда мы выбирались из машины если придется говорить то говори правду пожал плечами стась но тебя не обязательно вызовут а меня поинтересовался ли он тебя вызовут обязательно сказал стась а совет тот же говори правду он подумал секунду потом приобнял нас за плечи дело даже не в том ребята что в большинстве случаев говорить правду полезнее фгом никогда не стоит врать лучше уж промолчать вы чувствууйте ложь сказал Леон и голос у него опять стал жесткий взрослый, стаь внимательно посмотрел на него. Да парень, чувствуем. больше мы не говорили прошли в здание там стояла охрана на входе, но стась показал какой то пропуск и нас даже не стали проверять за дверями был большой весь сивюль я думал что как и в прошлый раз стась поведет нас направо там море всяких кабинетов офисов а еще есть совершенно восхитительный зимний сад с кафе когда стась улаживал мои вопросы я там просидел три часа но ничуть не заскучал Но Астась повел нас к лифтовому стволу. И не к общим лифтам, которые все время сновали вверх-вниз, а к служебной кабинке, куда никто не совался. В здании было этажей пятьдесят. Но когда мы вошли в лифт, и тот рванулся вверх, мы ехали слишком долго, словно здесь еще имелось этажей пятьдесят невидимых снаружи. Я глянул на отражение Астася в зеркальной стене. Он за нами с любопытством наблюдал. Мы... Едем вниз сказал я. Хотя кажется, что вверх, Т в лифте гравитатор верно. Стась улыбнулся, но ничего не ответил. Да и улыбка у него быстро пропала. Он будто прокручивал в голове предстоящий разговор, рассчитывал его наперед до каждого слова, но что-то там не складывалось, будто звучала реплика, на которую у Стаси нет ответа, и Стась начинал все обдумывать заново. «Стась», — сказал я, — «если я и впрямь так виноват, то пусть меня накажут. Только пусть не высылают обратно на карьер. Можно?» «Я дал тебе слово». — сказал Стась. Посмотрел на меня внимательнее и добавил. — Ты очень сообразительный мальчишка тикерей. Если бы я не верил тебе, то решил бы, что ты очень хорошо подготовленный агент. — Разве бывают дети агенты? — спросил я. — Еще как бывают? — ответил Стась. — Вот я работаю с десяти лет. — Я не агент, — сказал я на всякий случай. — Я тикерей с карьера. Я же сказал, что верю тебе, — ответил Стась. Лифт наконец-то остановился, и мы вышли. Это был холл большой пустынный в центре бассейн с фонтанчиком заросшим оранжевым юнком фигура фонтанчика изображала девушку держащую в руках кувшин откуда лилась вода статуя была старая бронзовая вся позеленевшая покрытая мхом и в юнками я присел на край бассейна поболтал рукой в воде рыбок от никаких там не было а мне почему то хотелось чтобы в бассейне жили рыбки да и вода оказалась мутноватая будто фильтры в фонтане плохоработали стась жестом указал нам на мягкие кресло у стены под фальшивыми окнами окна показывали вид на город с крыши небоскреба но я все равно был уверен что мы под землей подождите здесь ребята долго спросил я если бы я знал то уточнил сколько именно ждать пояснил стась и никуда не уходите в противоположной стене холла была еще одна лифтовая дверь стась вызвал лифт и уехал могли бы хоть бар тут сделать сказал ли он с обидой выпили бы по хайболу для охрабрости почему не понял я хай был но ну, это какой-нибудь напиток вроде джинтоника или водки с мартини ага, разбежался между прочим я очень люблю водку с мартини сказал ле он Он развалился в кресле, закинув ноги на подлокотник, покосился на фальшивое окно, фыркнул, нашарил переключатель и выключил изображение. «Это в снах?» — догадался я. «Ага. А в армии нам выдавали водку, а по праздникам виски. Ну вот во сне и попросишь свой хайбл. На Авалоне детям не положено пить спиртные напитки. Ничего. Если меня не сразу начнут препарировать...» Я зайду в бары напьюсь, сказал Ле он. До меня наконец дошло, что он просто смеется, подтрунивает надо мной.